Глава девятая. Клим. «Эй, вставай, Клим!» «Уйди, женщина! Будильник еще не звенел!» Бурчу я, пряча голову под подушку. «Вот и хорошо! Значит, я все правильно подгадала. Ну же, вставай, не то не успеем на пробежку!» «Это что-то новенькое!» Выныриваю из своего укрытия и, опираясь на предплечье, приподнимаюсь над кроватью. «Какую еще пробежку?» — подозрительно щурю глаза. «Самую обычную, по парку. Ну что ты смотришь?» «Давай вставай!» «Ты спятила? Я не буду бегать в...» Тянусь к лежащим на тумбочке часам. «В шесть утра! И почему в парке? Чем тебе не угодил спортзал на первом этаже?» «Так я и знала! Лентяй! А ведь все твои проблемы со спиной вызваны слабостью мышечного корсета!» Это у меня-то слабый мышечный корсет. Естественно, как и у любого другого офисного работника. И поверь, это не самая большая твоя проблема. Вот как. Хмурю брови и медленно спускаю ноги с кровати. Вот так. Темп, в котором ты работаешь, до добра, как правило, не доводит. Тут тебе и ранние инфаркты, и инсульты, и язва. В общем, полный букет. В красках описывает моя жёнушка все ужасы открывающихся передо мной перспектив и застёгивает молнию на спортивной куртке. «Ты же совсем себя запустил!» «В каком это смысле?» Невольно опускаю взгляд вниз на поплывший контур живота. «Ну ладно, может, она и права. У меня давным-давно нет на себя времени. Я даже на любимый бокс махнул рукой и практически прекратил тренировки». Результат, так сказать, налицо. Но какого черта она говорит об этом так прямо? Как насчет моего раненого самолюбия? Разве Татке никто не сказал, что с мужиками так нельзя? Тогда неудивительно, что она до сих пор не замужем. Это ж надо, я себя запустил. Яйцедробилка какая-то, а не баба. В том самом, ты посмотри, во что превратилась твоя жизнь, что в ней осталось? «Никакого удовольствия ведь! Ничего для себя!» Тата подходит к зеркалу и, не прекращая меня распекать, натягивает на голову яркую спортивную повязку. «Удовольствие, в твоем понимании, это бег по утрам?» «Хотя бы? Ну, так ты идешь. Там снежок чистый-чистый выпал. А если выдержишь в моем темпе километр, я тебе приготовлю вкусный-привкусный завтрак». «Нет, ну это совсем на голову не натянешь». Она что, реально думает, что я не сдохну на первой же стометровке или специально меня задирает? Нет, татка не может быть настолько коварной. Или... Хмурю брови и плетусь к гардеробной. Выходим из квартиры пару минут спустя. Охранник в холле старательно делает вид, что я в спортивном костюме, зрелище для него привычное. Губы татки подозрительно подрагивают. Ну-ну, смейся, смейся. Едва не пыхчу от возмущения. И ведь взрослый мужик, а все равно повелся на провокацию. Обходим частную территорию жилого комплекса и сворачиваем в парк. Естественно, мы одни. Больше дураков не находится. Лишь несколько собачников со своими питомцами. Татка широко улыбается, подмигивает мне и трусцой припускает вперед. Нет, так дело не пойдет. Ускоряюсь, и, обогнав ее, бегу несколько минут в быстром темпе. Собственно, на несколько минут меня и хватает. Через пять я начинаю задыхаться. Через десять боль под ребрами становится нестерпимой. Но я слишком упрям, чтобы сдаться, даже когда меня окликает Татка. «Стой!» Бегу. Из принципа. На голом упрямстве. «Стой!» Повторяет она. «Нужно отдохнуть! Отдыхай, раз устала!» Кричу в ответ, игнорируя боль, с которой февральский морозный воздух врывается в мои легкие. А потом мне в голову прилетает снежок. Разбивается и проникает снежной крошкой за шиворот. «Какого?» Еще один. Оборачиваюсь. Татка стоит посреди аллеи и коварно улыбается. «Не могу не признать!» Ее дыхание почти не сбилось, в то время как я сам дышу так рвано, что с губ срывается легкий свист. Так и жду, что она как-то прокомментирует этот факт. Но Татка молчит и просто смотрит. То на меня, то куда-то между деревьев. «Я здесь обычно останавливаюсь покормить белок!» Снимает зубами перчатку и просовывает руку в карман. «А вот и они! Смотри!» Переходит на шепот. Перевожу взгляд и не сразу замечаю серую неказистую белку. Совсем не такую нарядную, как их рисуют в детских книжках. «Совсем отощали к весне», — озвучивает мои мысли Татка, протягивая белки на ладони горстку орешков. Смотрю на нее и только лишний раз убеждаюсь, что поступил правильно, предложив сохранить наш неожиданный брак. Мы пробыли с ней вместе всего ничего, но за это время произошло больше событий, чем за год моей прошлой жизни. Мне с ней не скучно и как-то так тепло. Да, пожалуй, это самое подходящее слово. Падаю задницей в снег и задираю голову к виднеющемуся между макушек деревьев небу. В ногах слабость, но дыхание более-менее приходит в норму. Пожалуй, Татка права. «Нужно возвращать в свою жизнь удовольствие». «Ну что, возвращаемся?» Интересуется она, отряхивая озябшие ладони. «Ты меня сделал, а значит, мне еще завтрак готовить». «Да брось, я не завтракаю, только кофе». «А потом целый день голодный? Ну уж нет, забыл о язве?» «Ну, допустим, язвы у меня нет, а вот гастрит время от времени дает о себе знать». Как о ней забыть, если ты все время мне об этом напоминаешь? А между тем, я нормальный, здоровый мужик. Встаю резко и тут же сгибаюсь пополам, отрезкая боли, прострелившей спину. Татка ныряет мне под руку, обнимает за пояс, помогая выпрямиться. Она такая крошечная в спортивных ботинках, что мне приходится опустить лицо, чтобы заглянуть ей в глаза. ч и с т ы е и п р о з р а ч н ы е как янтарь. «Пойдем уж, здоровый! Может быть, успею помять тебя перед работой!» Звучит заманчиво. Мой голос сипнет, и что стало тому причиной, ясно не только мне. Татка закусывает губу, отводит взгляд и опять на меня зыркает из-под ресниц. «Тат, м, м? А эту пробежку можно расценивать как наше первое свидание?» «Наверное», — шепчет она в ответ. Только после первого свидания я все равно не даю». Добавляет более резко. о н о поцеловать-то тебя можно?» Не то, чтобы меня остановило, если бы она сказала «нет». Но посмотреть на Таткину реакцию все равно интересно. И она не подводит с реакцией. Ее мягкие губы дрожат, когда я их целую. Мы возвращаемся домой, держась за руки, как подростки. А мне плевать. Мне хорошо, как давно уже не было. Татка нехотя забирает свою ладонь из моей загребущей лапы лишь когда мы заходим в квартиру. Ну, во-первых, ей нужно разуться, а во-вторых, приготовить завтрак, от которого я по-честному пытался отвертеться. Она идет в душ первой, я иду после н е ё А когда я, одевшись, возвращаюсь в кухню, меня ждут два идеально приготовленных яйца п о ш о т Это мой любимый способ приготовления. Даже интересно, откуда она узнала. Пока я раздумываю над этим вопросом, Татка отвлекается от оладий, которые жарит на плите, и ставит передо мной кружку ароматного кофе. Я не стала заменять твой кофе на чай, но, поверь, ты себя почувствуешь гораздо лучше, если в течение дня отдашь предпочтение старому доброму мате. Хмыкаю, оставляя ее слова без комментариев. Я не готов давать обещания, которые не в силах выполнить. А еще меня немного подбешивает то, что Татка носится со мной как с инвалидом, хотя она старается щадить мои чувства и действует довольно деликатно. Этого не отметить я не могу. В кухню, распрямив хвост трубой, вплывает Стасян. Или лорд, как его назвала Тата. Хотя никакой он не лорд. Так, наглая котячья морда. Я как раз наклоняюсь, чтобы почесать кота за ухом, когда за ним следом в кухню заходит отец. Черт, я уже и забыл, что вынужден терпеть его общество. Настроение мгновенно портится, но я стараюсь этого не показать. Доброе утро! Сияя улыбкой в тысячи ватт, приветствует нас родитель. Доброе утро! Вы вовремя, Николай Емельянович. Оладья как раз горячие. Джем или мед? «Там еще есть сметана? Разве ты не торопишься на работу?» С намеком вздергиваю бровь. То, что старику негде перекантоваться, не говорит о том, что моя жена обязана его обслуживать. Мне это категорически не по душе. «У меня еще есть пара минут». Тата проводит по моей голове ладонью и коротко целует в макушку. «А вот это мне нравится очень. Тянусь за ее рукой, как кот». Но т а т а отскакивает от меня, потому что Стасян, не желая делить своего человека, со всей дури впивается ей в руку когтями. «Ах ты ж, блохастый мешок с костями!» — рычит она, растирая пальцами кровавые полосы. «Что-то мне подсказывает, что он жутко тебя ревнует!» «Ну нет, Стасян просто не может тебе простить, что ты его чуть не кастрировала!» — хмыкаю я, прикладывая к Ране салфетку. «Обработать бы чем-то!» «Какая, м интересная кличка», — замечает отец. «Вы хотите сказать дурацкое? Я предлагала Климу назвать это мохнатое чудовище лордом, но у него какие-то свои счеты с именем Стас». Сердито пыхтит Тата и возвращается к плите. Вываливает немного подгоревшую порцию оладий на тарелку. Старик, посмеиваясь, потирает руки и придвигает завтрак поближе к себе. «Все так по-семейному». что я на мгновение зависаю. Выливаю остатки кофе в рот и встаю из-за стола. Татка тут же тянется к моей тарелке. И если бы раньше мне и в голову не пришло за собой убирать, то сейчас я, тяжело вздохнув, отвожу ее руку и сам ставлю грязную посуду в посудомойку. Интересно, у нее со мной какие-то классовые счеты? Или как еще объяснить ее нежелание оставить прислуги ее работу? «Поторопись, хорошо? Я тебя подброшу. Целую татку в щеку и выхожу прочь из кухни. Присутствие старика меня бесит. Хорошо, хоть Ника не успела проснуться. К счастью, когда она родилась, я жил отдельно, и мне не пришлось воспитывать еще и ее. И теперь я понятия не имею, что собой представляет моя сестра». но надежд на то, что старику удалось воспитать из девчонки нормального человека, практически нет. Что уж говорить, я практически уверен, что он опять облажался, ведь так происходило всегда. С успехом мой отец разве что деньги семьи проматывал. «Клим, я готова!» Встряхиваю головой, отгоняя ненужные мысли и оборачиваюсь к жене. Она одета просто, но со вкусом. Можно только представить, как заиграет ее красота, когда мы прикупим ей модные брендовые тряпки. Делаю себе пометку «Не забыть прокатиться с Таткой по магазинам» и киваю на дверь. До института сердца едем молча. Вижу, что мыслями Татка уже целиком и полностью в предстоящей работе и стараюсь ей не мешать, хоть это и непривычно». Обычно это моя прерогатива — выпадать из разговора по причине многозадачности. Выбрасываю татку у ворот, целую на прощание и еду в офис. Дел, как обычно, не в проворот. Пролистываю расписание и вдруг вспоминаю, что тата так ничего мне и не ответила по поводу поездки в Германию. Не то чтобы я не нашел, как объяснить Шульману ее отсутствие, но... Говоря откровенно, мне просто не хочется с ней расставаться. И это тоже очень непривычно. Раньше я с радостью покидал дом. Так мое одиночество ощущалось менее остро. Ленев к а мне заглядывает, когда дело близится уже к обеду. «Ну, Клим Николаевич, у нас все готово. Бери свои документы, жену под мышку, иду и к 17.00 в ЗАГС». «Какой еще ЗАГС?» «Тот самый, в котором тебя женили». «Зачем?» «Так говорю же, я договорился. Запись аннулируют. Вам только бумажки кое-какие нужно будет подписать. И все, Клим Николаевич? Да здравствует свобода! Эх, завидую я тебе!» Закрываю контракт, откладываю в сторону. «Отмени все. План изменился». «То есть как это? Ты о чем?» «Я не развожусь. По крайней мере, пока». «Что?» «У тебя проблемы со слухом?» «Говорю, я не развожусь, забудь, а лучше поздравь меня с удачной женитьбой». «Умереть не встать!» — тянет л е н ё в окидывая меня пристальным взглядом. Небось, прикидывает в своем ли я уме. А что, оно и понятно. «Так, ладно, тогда, наверное, нужен брачный контракт». «Да, наверное, нужен. Ты набросай мне рыбу. Только сам, Дим». Не хочу, чтобы это на каждом углу терли. Обижаешь? Даже не думал. Ты мне лучше скажи, что там у Сашки с Кирой. Их-то хоть расписали? Неа, но я на их счет тоже договорился. Они сегодня должны будут подъехать и все завершить. Кстати, Сашка от брачного контракта в который раз отказался. Ты бы на него как-то повлиял, что ли? Ага, отказался. Его же еще не пытались ободрать как липку, в отличие от меня. У Сашки своя голова. Кошусь на часы, бью ладонью по крышке стола и встаю. У меня сейчас совещание, но ты свести, как будет результат.